На другой день меня вызвали в ячейку и спросили, в чём дело. У нас с девчонками были товарищеские отношения, но драться с ними это было всё-таки не принято, особенно в последнем классе. Я сказал, что Мартынова подлец, а что она девчонка, не играет роли. Если бы я дал по уху мальчишке, вызвали бы меня или нет? Ребята подумали и согласились, что нет. Но вот однажды, вернувшись откуда-то домой... Я нашёл в подъезде, на столе, куда почтальоны клали всю нашу корреспонденцию, письмо-секретку. А Григорьеву, девятого класса. Я развернул письмо. «Саня, мне хотелось бы поговорить с тобой. Если свободен, приходи сегодня в половине восьмого в скверно триумфальной Даже смешно вспомнить, как всё переменилось, едва только я прочитал это письмо. Я встретил на лестнице лихо и поклонился ему. За обедом я отдал Вальке свою гурьевскую кашу. И даже Мартынова перестал оказаться мне таким подлецом. Пожалуй, не стоило бить ее по уху. Тем более, что она, как-никак, девчонка. И вот шесть часов. Половина седьмого. Семь. В семь я был уже в сквере. Четверть восьмого. Половина восьмого. Темнеет, но фонари еще не горят. И разные нелепые мысли приходят мне в голову. Фонари не зажгутся, и я ее не узнаю. Фонари зажгутся. Но она не придет. Фонари не зажгутся, и она меня не узнает. Фонари зажигаются. И знакомый сквер, в котором мы с Петькой когда-то пытались продавать папиросы, в котором я тысячу раз зубрил уроки в весенние дни, шумный сквер, в котором только в семнадцать лет можно зубрить уроки, этот старый сквер в котором вся наша школа и еще две, 143-я и 28-я, назначают свидание. ***Этот сквер преображается и становится как театр. ***Сейчас мы встретимся. ***Вот она. ***Мы здороваемся и молчим. ***Совсем тепло, 2 апреля, но вдруг начинает идти снег, как будто нарочно для того, чтобы я запомнил его на всю жизнь. ***Катя. «Я очень рад, что ты пришла. Мне тоже давно уже хочется поговорить с тобой. Тогда у вас...» «Я ничего не мог объяснить, потому что Николай Антонович стал кричать, так что тут уж было не до объяснений». «Конечно, если ты ему веришь...» «Мне страшно окончить эту фразу, потому что если она ему верит, я должен уйти из этого сквера, в котором мы сидим бледно и серьезно и разговариваем, не глядя друг на друга». Из этого сквера, в котором нет, кажется, никого, кроме нас, хотя на каждой скамейке кто-нибудь сидит, и маленький сердитый сторож, прихрамывая, расхаживает по дорожкам. «Не будем больше говорить об этом». «Катя, я не могу не говорить об этом. Вообще нам не о чем говорить, если ты ему веришь». Она смотрит на меня грустная и совсем взрослая, гораздо старше и умнее, чем я. «Он говорит, что я во всем виноват. «Ты?» «Он говорит, что раз я первая поверила этой противоестественной мысли, что в папином письме речь идет о нем, значит, я во всем виновата Я вспоминаю, как однажды Кораблев сказал о нем Марии Васильевне. «Поверьте мне, это человек страшный. Я вспоминаю, что писал о нем капитан». «Молю тебя, не верь этому человеку». И мне становится холодно от мысли, что этот человек теперь станет уверять Катю, что она во всем виновата, что она убила мать, что она лишила его единственного счастья на земле. Стало быть, и перед ним виновата, что он один знает, как она теперь, после этого преступления, должна устроить свою жизнь. И все это медленно, день за днем длинными круглыми словами, от которых начинает кружиться голова. Я вскакиваю в отчаянии, в ужасе. «Теперь он пятнадцать лет будет говорить, что ты виновата, и ты в конце концов поверишь ему, как поверила Марья Васильевна. Разве ты не понимаешь, что это власть? Если ты виновата, он получает над тобой полную власть, и ты будешь делать все, что он захочет». «Я уеду». «Куда?» «Еще пока не знаю». Я решила подать на геолого-разведочный. Кончу и уеду. Ты никуда не уедешь. Может быть, ты еще могла бы уехать сейчас, а через четыре года ручаешь, что никуда не уедешь. Он тебя заговорит. Ведь поверила же Мария Васильевна, что он добрый и благородный. И главное, что она перед ним в долгу за все его заботы. Какого черта он пристал к тебе? Ведь он же говорил, что я во всем виноват. Он говорит, что ты... Просто убийца. — Так. И что ему ничего не стоит, чтобы тебя расстреляли. — Ладно, все виноваты, кроме него. А я тебе скажу, что это подлец, о котором даже страшно думать, что могут быть на земле такие люди. Не будем больше говорить об этом. — Ладно, теперь скажи, чему ты веришь из всей этой ерунды? Катя долго молчит. Я снова сажусь рядом с ней. Очень страшно, но я беру ее за руку, и она не отодвигается, не отнимает руку. «Я верю, что ты не нарочно говорил, что это он. Ты в самом деле думал, что это он. И теперь думаю. Но ты не должен был убеждать в этом меня, и тем более маму.